«Пусть едут через Сычавку», — позабоченно пробормотал Шак Тарум. «Но...» — начал было референт. «Через Сычавку!» — рявкнул Шак Тарум. «Или я неясно выразился? Соедини меня с директором автоколонны». «Сию секунду, господин Тарум». Весемир, до сих пор глядевший только на орка начальника, обернулся, выискивая взглядом Геральта. «Иди сюда», — поманил Весемир. Геральт приблизился нарочито неторопливо. «Как думаешь?» — спросил Весемир. «А?» Стоит несколько грузовиков всё-таки прогнать через Дофиновку. С нашими в кабинах ясное дело. Несколько секунд Геррельд размышлял. Опасно, протянул он. Но пищи для размышлений явно будет. Готовьтесь, велел Весемир. Ты, Ламберт, Эскил, Зигурд и Миадрак, Шараф и остальные молодняк останутся со мной. А чего готовиться? пожал плечами Геррельд. Всё с нами, учитель. Я имею в виду морально. усмехнулся Весемир. Хотя это вам тоже вряд ли нужно. Вы слишком хорошие ученики, хлопцы. Старый ведьмак был совершенно прав. Любой из названных, включая Малькамеа Драга, мог в любой момент без всяких моральных потрясений вцепиться в любой смертоносный механизм и выйти из схватки победителем. В сегодняшнем случае никто из ведьмаков не знал рецепта победы. Но разве из-за этого кто-нибудь отступил бы? Ага. сказал вдруг Весемир, всматриваясь куда-то за спину Геральта. Успел-таки. Я уж и надеяться перестал. Геральт оглянулся. К складам, обильно пыля, тянул по неоасфальтированной колее целый кортеж: лимузин, четыре здоровенных пикапа и замыкающим микроавтобус. Хм. Не уж-то Халгдаф, предположил Ламберт, тоже пристально глядящий на кортеж. Кто же ещё подумал Геральт? Прав Весемир, даже странно, что только сейчас Вездесущий техник-магистр с выставки действительно мог бы объявиться и раньше. Случай был как раз по его интересам. Делом он ведьмакам вряд ли бы стал помогать, но вполне мог дать весьма и весьма ценные советы. Эльфы априори опытнее людей. Они живут тысячи лет и никогда не забывают ничего, что произошло у них на глазах. Но Хальгдаф слыл эльфам со странностями. Возможно, это были и не странности, а именно возраст, запредельный по людским меркам возраст. Однако не имелось у людей возможности дожить до момента, когда странности старых эльфов показались бы им чем-то понятным и очевидным. Кортеж ехал медленно, явно не собираясь ускоряться. Все волей-неволей наблюдали за его приближением, и шаг Тарум со свиты, и ведьмаки, и плотная группа комбинатских наблюдали... Молча ветер равнодушно сносил поднятую дорожную пыль в сторону моря. Наконец, кортеж подъехал. Пикапы и микроавтобус встали, образовав неровный полукруг. Лимузин затормозил в метрах в пяти от микроавтобуса. На передних дверцах всех машин, кроме лимузина, виднелась эмблема концерна Хальгдов красный круг на белом фоне. А на капоте лимузина трепыхались два таких же флажка. Прошла целая минута, прежде чем дверь лимузина открылась. Вначале передне показался молодой эльф в бежевом деловом костюме, характерно топорщащийся там, где обычно носят кобуру. Квадратные носки туфель эльфа были чрезвычайно удобны в потасовке любой степени сложности, а тёмные очки не позволяли заглянуть ему в глаза. Эльф неторопливо прошествовал вдоль лимузина и открыл заднюю дверь. только после этого из машины выбрался Халгдаф, причём тоже не сразу, а через добрых полминуты. Второй эльф-охранник обошёл лимузин и встал у Халгдафа за правым плечом. За левым уже стоял эльф, который открывал дверь. Добрый день, поздоровался Халгдаф. Костюм у него был подороже, чем у охранников. В районе подмышек ничего не топырилось, носки у туфель были острее, а очков магистр с выставки не носил вовсе. Его длинные седые волосы шевелились на неугомонном ветру. "Приветствую, афенди". Герльд не поверил глазам. Шах Тарум согнулся в поклоне. Как-то не вязалось подобное со спесивой орчьей натурой, но мало ли, орки тоже долгожители. А у долгожителей свои счёты и отношения. "Здравствуйте, Хальгдаф", проскрипел Весемир. Вообще-то он говорил как прежде, но после голосов эльфа и орка голос пожилого человека, пусть и ведьмака, действительно звучал блёкло и скрипуче. "Прогуляемся", предложил Хальгдаф. "До бережка, например. Шаг только своим веле остаться. Втроём поговорим: ты, я и Весемир. Как угодно, Финди." «Орк сделался чистым панькой. Прямо не поверишь, что четверть часа назад голосил, будто обманутая торговка на привозе». «Я так понимаю, разговор пойдет о здешних проблемах?» — спросил весь мир магистра. «Естественно», — подтвердил Хальгдаф. «Есть вещи, которых ведьмаки по понятным причинам помнить не могут, а орки давно забыли за ненадобностью». Весемир по-стариковски пошевелил губами, словно жевал что-то несуществующее. «Я бы хотел, чтобы при разговоре присутствовал кто-нибудь из ведьмаков. Помоложе», — сказал он, — «а то память у людей, знаешь ли, со временем слабеет. Не проблема. Кайон здесь? Что-то не вижу». «Нет Кайона, занят. Пусть пойдет Геральт. Не возражаешь?» «Хорошо. Пусть Геральт», — кивнул Халькдаф. Он щелкнул пальцами, один из охранников тут же полез в лимузин, вынул несколько раскладных стульчиков. Халгдаф, ни на кого не глядя и не оборачиваясь, быстро зашагал к морю, оставляя маяк и прилегающие строения чуть провеяв себя. Шахтарум пыхтя, поспешил за ним. Весемир призывно качнул головой и пошёл за орком, не то чтобы торопливо, но довольно резво. Герльд, понятное дело, тоже не стал мешкать. Охранники разделились. Один неотступно следовал за Халгдафом, второй со спульчиками замыкал шествие. Идти пришлось долго, минут, наверное, 5. Халгдаф не угомонился, пока не вышел к самой воде, на прибрежный песок, а потом ещё прогулялся вдоль прибоя. Остановился, сложил руки на груди и принялся отстранённо созерцать море. Ветер продолжал трепать седую шевелюру эльфа. Нагруженный охранник расставил стульчики, отступил и несколько раз негромко кашлянул. Халгдав порывисто обернулся, жестом пригласил Шака Тарума и Весемира занять места и сам тоже присел. Герльд без затей уселся прямо на песок, потому что стульчиков оказалось только 3. Конечно же, Халгдав долго молчал, прежде чем начал говорить. Эльфы иначе не могут. Все терпеливо ждали. Шумел прибой, Горласта покрикивали чайки. «Море совсем не меняется», — сообщил Хальгдаф задумчиво. «Сколько себя помню, оно все такое же». Шак Тарум деликатно покашлял в кулак. «Кхе -кхе -кхе, «А с чего ему меняться-то? Плещется себе да плещется». Хальгдаф еще немного помолчал. «Шак, тебе придется распрощаться со всем наличным метанолом. «А если им не хватит наличного со всем, который будет произведен в ближайшее время?» Внезапно перешел к делу Эльф. Тарум не замедлил набычиться. «Эфенди, вы прекрасно знаете, как я вас уважаю», — пробасил он, постепенно подпуская в слова возмущения. «Но это невозможно. Это уже не наш метанол. Концерн его продал и взял обязательство поставить. Сроки, кстати, давно сорваны, так что мы еще и на штрафные санкции попадаем». Пустые слова, Шак. "Первал его Халгдаф. Всё уже решено, причём не нами. А кем?" на самом высоком уровне уклончиво ответил эльф. "И не плачь по убыткам. Если всё пройдёт гладко, спишут твоему концерну и долги, и штрафы, ещё и льгот потом отсыпят, так что будешь в шоколаде и шампанском". Орк Угрюм поскрёб щёку, искоса поглядывая на Халгдафа. "По-моему, он предпочитает виски", подумал Герльд. «И все-таки, — прогнусавил Тарум, — мне хотелось бы каких-нибудь официальных гарантий, желательно письменных». «Письменных не будет», — отрезал Хальгдаф. «Достаточно и моих слов». Шаг Тарум снова набычился, но смолчал. «Правильно, с Хальгдафом не слишком-то поспоришь». «Вот и умница», — подытожил эльф и демонстративно повернулся всем корпусом к Весемиру. «Дружище Весемир». Киев знает тебя как лучшего и опытнейшего ведьмака. Вполне обоснованно, однако, случаются под звёздами вещи, которые не постигнешь даже ты. Я, кстати, тоже не постигну, но я-то живу достаточно долго, чтобы успеть с ними столкнуться и свыкнуться. Так что в известной мере ныне действующим ведьмакам повезло. Сколько поколений умерло, так и не увидев ничего подобного тому Что сейчас видите вы, я и подсчитать не возьмусь. Халгдаф, я знаю, ты любишь длинные вступления, сказал в ответ Весемир. Как ты очень точно подметил, ведьмаки живут в сравнении с тобой недолго. Жалкие миг на фоне эльфийских веков. Давай они станем размениваться на интерлюдии, если времени так катастрофически мало. Скажи, зачем ты здесь и если можно, растолкуй, с чем мы тут пытаемся воевать? А уж если научишь нас бороться с этими тварями и побеждать их, Арзамас 16 в очередной раз окажется у тебя в неоплатном долгу. Какие долги, хмыкнул Хальгдаф. Одно дело делаем. Знаем мы, как вы дела делаете. Мрачно подумал Геральд.